Четно. Цвергу было плевать на дверь ванной дыры в своём желудке. Августин пустил в ход стетоскоп. Он присосался к желудку Цверга и принялся пожирать пожирателя. Четно. Стетоскоп быстро забился и лопнул, как обожравшаяся питон. Цверга было слишком много. Идиот, мысленно возздопил Августин. Кожа. Он изменил ощущение, которое источал его аватар. Теперь это были не сколопендры и медузы, а ласковые женские касания. Вкус свежего яблока на губах. В общем, полная противоположность предыдущим. Долгожданного результата не последовало. Цверк уже давно сожрал его кожу и, войдя во вкус, готов был переварить мясо. Августин понял, что как себя не приправляй, а все равно сойдешь на корм голодному цвергу. Цверк, судя по всему, не был гурманом. Все тщетно. «Тщетно, тщетно, тщетно!» Кошмар закончился внезапно. Желудок потерял былую хватку. Отлип, опал. Обглоданные руки Августина обрели долгожданную свободу. Толком не осознавая, что происходит вокруг, он кромсал подлую алчную плоть сверга беспощадным скальпелем, топтал ее ногами, и только когда Августин принял аватар гиены и вознамерился сожрать все, что осталось от сверга, властный голос Хатоя приказал «Достаточно». «Нас спас Томас», — ответил Хатой. С точки зрения Августина это был, мягко говоря, неполный комментарий к тому кошмару, который они только что пережили. Хатой снова стал хатоем, Томас-томасом, Августин-августином. Они вновь были тем, чем положены, призраками в призрачной реальности. Чувствовалось, что Хатой тоже не в себе. Из них троих полное удивительное спокойствие демонстрировал только Томас. "Это были цверги", пояснил Хатой, когда они плавно погрузились в пасть Утгарда-Лилового. цверги, цверги пробрамотал Августин, с трудом припоминая самую туманную и самую неудобочитаемую главу из фундаментального труда Олафа Тригваса на Библии 21 века Стране, чем рай. У нас у скандинавов 10 веков назад так называли злых карликов, которые некогда были червями в теле великана Имира, из которого произошёл мир. «Цверги — слуги тьмы, они ненавидят свет и обычно не показываются на поверхность Земли. Но иногда наступает их время. Я создал закон о виртуальной реальности так, чтобы ни одну большую войну нельзя было выиграть. Хочешь иметь аватар серийного убийцы и резать на куски другие аватары? Пожалуйста, это твое личное дело. В виртуальной реальности ты, патологический слюнтяй и неудачник, можешь немного расслабиться». Хочешь шесть часов к ряду стрелять из крупнокалиберного ружья по живым мишеням на здоровье, пока они пристрелят тебя. Но если ты хочешь сплотить массы, устроить порядок, подарить всем счастье, может и не получится. Даже если ты найдешь достаточно болванов, тебе едва ли удастся завоевать больше четырех-пяти зон включения. Но, допустим, ты смог развязать большую войну. Допустим, наводнил виртуальную реальность смертью с помощью, например, фальшивых аватаров. Вот в этот-то момент, когда ВР начнет погружаться во тьму твоего мракобесия, могут появиться цверги. Ты, может быть, знаешь о нон-идентифицируемых виртуальных феноменах, НИВФ. Они возникают потому, что сеть стоит выше порога предсказуемости. В подавляющем большинстве случаев НИВФ не представляют никакой угрозы. Легкая рябь, пробежавшая по небесам. Шнурок на левом ботинке, который превратился в тонкого бронзового червя. Голос, который пять минут подряд бубнит тебе в ухо, а вот и неправда. Бывают феномены и похуже, но всем им далеко до самых безобидных чудес Утгарда. НИВФ — это сны сети. Цверги, экстремальные и наиболее опасные, но надентифицируемые виртуальные феномены — Цверги, кошмары сети. Я о них никогда ничего не слышал, но я их предвижу, и я дал им это мрачное имя. Сеть изначально совершенно здоровый организм, и кошмары ей сниться не должны. Когда террористы стали взрывать серверные станции, в виртуальном мире появился Утгарт. Это, строго говоря, тоже один огромный, постоянно наблюдаемый, но он идентифицируемый виртуальный феномен. Но сном его назвать нельзя. Это скорее явь шизофреника». Это я вследствие внешней перегрузки сети из-за разрушения её элементов. А вот если в здоровой части сети в Мидгарде возникнет внутренняя перегрузка, тогда произойдёт что-то другое. Тогда, насколько я понимаю, собственное детище, сеть попытается уничтожить источник перегрузки, не нарушая при этом собственных законов. Как сеть будет выполнять эту задачу, я не знаю. Я знаю лишь, что когда свет сменяется тьмой, в мир приходят сверги. Олов Тригвассон. Стране чем рай. Часть 15. -я. "Вспомнил", торжествующе воскликнула Августин, когда они пройдя хаотические дебри Утгарда, ощутились в зоне стабильности. Появление свергов было предсказано Олофом Тригвассоном. Только какого чёрта они напали на нас? Насколько я помню, Тригвасно утверждал, что цверги должны стремиться к уничтожению источников внутренней перегрузки, то есть шатунов в Социальной республике Соул. Во-первых, почему-то решил, что наше появление не перегружает сеть. Во-вторых, разве Лига цитов столь уж хорошо разбирается в народных бактериях, которые им предстоит сожрать? Насколько мне известно, цверги атакуют всё, что по загадочному мнению сети служит источником серьёзной внутренней угрозы. Что тут слабенькие цверги оказались, скептически заметил Августин, который иной раз был не прочь помахать кулаками после драки. "Слабенькие?" хотёй хохотнул. "Ну ты нахал. Первый раз я встретил цверга вчера, когда республика захватила Амстердам. Тот цверг по сравнению с этими был ничем, и то я едва унёс от него свои виртуальные ноги. Если бы не Томас..." М-м, да. Августин покосился в сторону Ниюфа, который спокойно трусил рядом с ним. Да, собаки в отличие от человека совершенно естественны. Даже я не могу похвастаться этим. Даже моё сознание иногда доверяется химерам, которые порождают так называемую реальность и так называемую материю. У собак восприятие мира не замутнено ничем, они видят вещи такими, какие они есть. Поэтому Томас интуитивно изобразил единственный верный морф, с помощью которого он обратил двух цвергов в бегство. Ну, а третий был так увлечён тобой, что нам с Томасом пришлось его убить. Тиз кромсал не цверга, но его деактивированный фантом. И каков же был этот отовот Артомоса? Есть вещи к описанию которых человеческий язык неприменим, жёстко отрезал Хоттой. Для этого нужно уметь выть и скулить так, как это делают собаки не на осенней ночи в полнолунии на окраине крохотной деревеньки, которую по недомыслию построили там, где Срединный мир слишком тон. Срединный мир это между Асгардом и Урдгардом. Иронично спросил Августин, сам не понимая, шутит он или говорит чудовищную глупость.